Глава 19. Домоклов меч. После того, как прозвучало объявление войны, Кашевонь отправилась на Ролан Гаррос, чтобы призвать союзников. Они должны как можно скорее уничтожить этого могущественного и гнусного врага. Будучи верным союзником Аслана, Империя Версаль ответила первой. Её военная мощь отнюдь не считалась слабой, она всегда входила в двадцатку сильнейших стран. А что касается остальных, нет вечной дружбы, только вечный интерес. 10 постоянных членов парламента: Империя Аслан, Империя Обедан, Федеративная Республика Монорас, Империя Майя, Атлантида, Федерация Солнечной системы, Федерация Ледяных облаков, Республика Леосфинкс, Республика Маха, Система Близнецов. Обладали самыми большими ресурсами и военными силами в коалиции. Из них Империя Майя, Федерация Ледяных облаков, Республика Леосфинкс сфинкс и Республика Маха открыто поддержали Аслан и согласились отправить свои корабли на войну с Обеданом. Всё из-за тех же своих амбиций Империя Мая ответила на призыв Кашавань II после Империи Версаль. Федерация Ледяных Облаков всегда хорошо сотрудничала с Асланом, к тому же шанс на победу Аслана явно выше, так что она оказалась третьей. С их присоединением доминирующее положение Аслана стало ещё более отчётливым. Республика Мааха за последние несколько лет стала второй слабейшей из десяти постоянных членов. Её правительство прекрасно понимало о перестановках сил, которые так или иначе произойдут после этой войны. и не желая терять своё положение, они решили выбрать сторону в этом конфликте, к тому же после ответа ледяных облаков победитель казался им очевидным. Лея отозвался на призыв примерно по тем же причинам. Таким образом, в конечном итоге против обедана решили сражаться половина из сильнейших стран местного пути. Можно сказать, что в их руках находится треть от всей боевой мощи коалиции. То же самое можно сказать и по поводу ресурсов. Конечно, в галактике есть множество других стран, Но они в основном имеют только корабли-защитники для борьбы с пиратами и потому попросту не в состоянии участвовать в войне подобного масштаба. В лучшем случае от них стоит ждать лишь моральной поддержки. Если бы две империи встретились один на один, то это привело бы к большим потерям с обеих сторон, но нынешнее положение на доске выглядело крайне невыгодным для Абидана. Тем более, если учитывать, что их фракции контролируют Федерацию скопления стрелы и Союз грома, то есть он гораздо лучше подготовлен к затяжной войне. Да и после похищения Леньхуэй Инь Аслану не нужно настраивать свой народ. Их военные заводы уже работают в круглосуточном режиме, производя новые корабли и Мехи. Через день к альянсу Аслана примкнула также империя Тьмы. Её разведчики внезапно обнаружили, что Федерация Святое Дево также очень тесно сотрудничала со Святым Учением. Видимо, кто-то решил, что лучшего времени, чтобы решить все вопросы между этими двумя странами, не придумаешь. Проще говоря, всё то, чего хотелось избежать Раин, всё-таки начало происходить. Когда равновесие сил оказалось нарушено, все прошлые противоречия вспыхнули с новой силой, и, пожалуй, конфликт между империей Тмы и Федерацией Святой Девы не последний. Перед лицом угрозы со стороны империи Тьмы, Федерация Святой Девы сразу же объявила всеобщую мобилизацию, даже не пытаясь призвать на помощь мировую общественность. Руководство страны уже догадалось, по какому принципу им сейчас стоит действовать: «убей или стань битом. Федерация Солнечной системы сохранила нейтралитет. Это была привычная для неё позиция. Исход войны не сильно изменит положение Солнечной системы из-за её уникального исторического статуса, так что нет смысла лезть на рожан. Монорас также остался нейтрален, или, возможно, лучше сказать, что он не определился. Руководство Монораса, конечно же, рассматривало вариант присоединиться к Аслану, чтобы сделать его победу менее впечатляющей. Но что будет потом, после войны? Монорасу придётся выступать против Аслана в одиночку? Без Безобиданное их положение также ослабнет. Мадарасцы прекрасно это понимали, однако и помогать обеданцам было очень рискованно, По меньшей мере на данном этапе. Таким образом они решили временно посидеть на горе и посмотреть, как дерутся тигры. Неترلёт система близнецов не стал неожиданностью. Рейн был против войны с самого начала, и он всё ещё надеялся, что две страны смогут вернуться за стол переговоров, но какой толк от его надежд, без места представителя у него не было никакой возможности убедить их в этом. Как и призвать остальные страны не участвовать в этом конфликте, а наоборот, выступить миротворцами. А вот атланты немного удивили. Они были самыми сильными союзниками Аслана, но до сих пор хранили молчание. Более того, Атлантида не выразила Аслану даже моральной поддержки. Несмотря на это положение обеданов всё равно было незавидным, но внутри самой страны не чувствовалось ни капли страха. Они не обеданцы, люди, что родились для войны. Почти каждый в Обедане служил в армии. Система военной службы этой страны считалась самой строгой в галактике, и её граждане гордились этим фактом. Агрессия Аслана вызвала у них самую сильную реакцию. Обедан вышел победителем из всех войн, так что асланцы сами роют себе яму. Корабли во всех системах Обедана почти моментально пришли в полную боевую готовность и теперь ждали лишь приказа об отправке. У нас нет страха, и мы не уступим!» Дадим врагу хлебнуть своей собственной крови. Мы великие абиданцы, и мы сможем защитить свою страну и своих близких. Не забывайте, лев никогда не падает на колени перед волвцами. Храбрые абиданские солдаты, уничтожьте своих врагов. Боевой клич мотоуиллер разнесся по всем планетам империи, и воины тут же подняли своё оружие. Да, они солдаты великой империи Абидан, и никто не может соперничать с ними. Как только премьер-министр Мат Уиллер объявил войну Аслану, вся страна повела себя так, словно она огромная военная машина. Тем не менее, обе страны знали, что это не война, которую можно закончить за одну ночь, и потому действовали осторожно. Первыми за дело взялись разведывательные корабли. В то же время Аслан, благодаря своему преимуществу, начал организовывать блокаду, чтобы не допустить помощи обедано от других стран. Обеданцы не сильно переживали об этом и потому не препятствовали. Они знали, что могут полагаться только на себя в этой ситуации. и Если не получится выдержать хотя бы первую волну, то ни о каких союзниках мечтать не придётся. И наоборот, дипломатическая стратегия может быть разыграна, если не докажут, что могут противостоять Аслано. Отталкиваясь от этой логики, дипломаты Бедано сейчас усердно перемещались по всей галактике совсем не для того, чтобы искать помощи, а призывая всех притормозить со своим решением. Такой ход был наиболее выгоден Бедано на данном этапе. Альянс اصلا могущественен, но обеданы были уверены, что смогут противостоять ему, пока монорасс или атлантиды не вступят в игру. Это была самая важная часть. Мотивы монорасцев казались неочевидными. Они просто собираются сидеть сложа руки, а потом пожинать плоды за чужой счёт. Если у обедана всё будет складываться неплохо, то на определённом этапе Монорас даже может прийти на помощь. Но что насчёт атлантов? Именно этот вопрос больше всего волновал руководство обедана. Ни одна страна в коалиции никогда не осмеливалась провоцировать Атлантиду. По своей природе атланты не ищут того, что не принадлежит им, что в корне отличает их от мая, но проблема была в том, что Атлантида стала верным союзником Аслана. К счастью, пока она решила хранить молчание и была открыта нейтральной. В прошлом атланты не вступали в человеческие конфликты, и будет хорошо, если они не откажутся от этого принципа ради Аслана. Тем не менее, это лишь неписанное правило. Сами атланты никогда ничего подобного не заявляли. Это значит, что они вполне могут согласиться на участие в этой войне. Для беданцев это было, когда моклов меч нависший над их головами. Опустится он или всё-таки им повезёт?